Глава 4. Прощай, отель Дельфин. В Следующий день мы собирались в дорогу. В магазине спорттоваров купили альпинистское снаряжение и консервы. В универмаге два толстенных рыбацких свитера и несколько пар шерстяных носков. В книжном я приобрел карту местности масштабом 1 к 50 тысячам, а также брошюрку по местному краеведению. Из обуви мы выбрали по паре здоровенных походных боцвов с шипами и под одежду нижнее белье с утеплением, плотное и жёсткое, как фанера. Такое не не подходит к моей профессии, решительно заявила подруга. Погоди, вот засыплет снегом по самые уши, тогда и будешь рассуждать, что у тебя к чему подходит. Мы что, собираемся там торчать до снегопадов? Откуда я знаю?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 Да, я. — Ваш отец закончил свою часть поисков. Теперь он может отдохнуть, а мы поищем дальше. Лицо управляющего засияло. "Если все это так", воскликнул он. "То теперь мы заживем с ним счастливо". "От души вам этого желаю", сказал я. "Интересно, смогут ли они и правда жить вместе счастливо?"